Все в порядке. Это твои волосы. Успокоила меня Тереза. Твой детский Локон. Его положила туда твоя мама. А, а, проговорила я. Это совсем другое дело. Я вынула Локон и рассмотрела его. Провела им по щеке. Я специально хранила его для этого случая, сказала Тереза. Я крепко обняла ее. Тереза мастер на такого рода жесты. Только зайдя в туалет в плюще и внимательно оглядев себя в зеркале, я поняла, что все-таки свершилось. Отныне я замужем. Я спросила себя, чувствую ли я себя по-новому. Все говорят, что когда выйдешь замуж, чувствуешь себя совсем по-другому. Так оно и оказалось. Я попробовала рукой в воду, подумала об Эдди. Вроде бы без разницы, но я решила, что какие-то побочные эффекты, вероятно, еще не сказались. Впрочем, я чувствовала себя, словно бы привязанной к Эду хотя бы потому, что мы сообща прошли все эти три волнения. Взглянув на медальон у себя на шее, я подумала, ну, теперь я настоящая женщина. Не беспокойтесь, я вовсе не воспринимала себя всерьез. И все-таки, чем же он делал меня раньше? Якобы женщиной. Женщиной по наружку? Вполне возможно. Я задумалась, не подвести ли губы, и мне пришла мысль, что не стоит беспокоиться, так как все равно я съем всю помаду со свадебным тортом. А потом я испугалась, не признак ли это того, что я начинаю распускаться. Меня предупреждали об опасностях, когда замужние женщины распускаются. Я в панике извлекла губную помаду. Один раз я подумала об Алексе. Один раз. И, честно говоря, больше о нем не думала. Я пошла туда, где на солнце сверкала белая скатерть, и за одним столом собрались мои самые любимые люди. Там были Тереза и Роланд, и мои подруги Дженни и Рэйчел, которые специально приехали из Японии, и безумный брат моего отца Ричард, и Карим, и Филипп, с которым я когда-то работала вместе и миссис Рамси, моя бывшая соседка, и сестра Эда Марта, и его взрослый племянник, и его тетя, которая вовсе не жила в Австралии, намек на множество английских песен про тетю из Австралии, и Моррис. Моррис не вполне подходил под категорию «Мои самые любимые люди», поскольку был Дэвиным новым дружком, недавно сбежавшим из тюрьмы, но и к нему я испытывала нежные чувства. Его присутствие ничуть ничего не портило». Возможно, к тому же, что он и невиновен. Британское правосудие всегда оставляет такой шанс. Я имею в виду и Гилфордскую четверку Джерарда Конлона, Патрика Армстронга, Пола Хилла и Кэрол Ричардсона, которые были приговорены к пожизненному заключению за якобы совершенный ими в 1975 году в Гилфорде взрыв, унесший жизни пяти человек. Через 15 лет они были признаны невиновными и выпущены на свободу. И бирмингемскую «шестерку» Пэдди Джо Хилла, Хью Каллагана, Ричарда Мак-Илкини, Джерри Хантера, Билли Пауэра и Джонни Уокера, которые были осуждены в 1974 году за преступление, которого они не совершали и выпущены через 16 лет. Ну и того парня, что крикнул «Дай ему!». Я имею в виду случай, когда двое подростков, Кристофер Крэк и Дерек Бентли, после неудачной попытки ограбления были загнаны полицией на крышу, А когда к Крэгу приблизился к тот вытащил пистолет, и Бентли крикнул «Дай ему, Крис!», после чего Крэг выстрелил и убил полицейского. Бентли был казнен за эти слова, хотя он утверждал, что советовал Крэгу отдать пистолет. И это всего лишь несколько примеров. Ну а потом началась суета, и когда дело дошло до Пудинка, раздался шепот, из которого я заключила, что готовится какой-то сюрприз. Мы с Эдом держались за руки и чувствовали себя, как дети на дни рождения. Я заказала лимонные пироги и праздно размышляла, не нужно ли воткнуть в них свечки. И потому очень удивилась, когда появился Макс собственной персоной в смокинге и с огромным канареечно-желтым свадебным тортом, перевязанным ленточкой. Оказывается, по пути из аэропорта он заехал в универмаг Хэродс, чтобы купить там торт. Но выяснилось, что такое нужно заказывать за три месяца вперед, и Макс трудом уговорил продавщицу продать один из образцов, что она и сделала. Хотела бы я взглянуть на того, кто устоит против чармака более тридцати секунд. Торт оказался не совсем свежий, но дорого внимания. Его хватило бы, чтобы накормить несколько армий, так что мы разослали по кусочку всем присутствующим в ресторане, и уверены, что еще и бездомные кормили сим несколько недель. Мак похлопал меня по спине и спросил, неужели я думала, что он пропустит мою свадьбу? А я призналась, что да, так оно и было. Я никак не ожидала, что настолько ему близка, но этого я ему не сказала. А потом расплывшиеся в улыбках при виде его официанты принесли стулы и посадили Мака между Делой и Моррисом, что меня несколько встревожило. Но Мак тут же принялся болтать с Моррисом, и я не стала особенно волноваться. Сжав руку Эда, я огляделась вокруг. Это явно был один из моментов «разве жизнь не прекрасна?» Я подумала, что замужество все-таки не такая плохая штука. Что приводит меня к шагу шестому моего руководства по долгой и счастливой жизни. Должна вас предупредить, шаг шестой требует особых усилий. Только отважный человек способен на этот шаг, он не для малодушных. Малодушные здесь остановятся, они могут оступиться. Этот шаг, как говорится, не для мальчика, но для мужа. Слово ободрение. Вы справитесь. Это посильно. Я это знаю, потому что сама-то я справилась. Для укрепления силы и выносливости могут пригодиться ежедневные упражнения и йогой Неплохо было бы заняться вегетарианством, полезной медитацией, а еще можно есть по утрам вымоченное льняное семя. Говорят, оно способствует хорошей работе кишечника. Что и говорить, сама я не воспользовалась ничем из вышеперечисленного. Я совершила шестой шаг хладнокровно, на полный желудок, после обеда с большим и жирным омаром в плюще. Шаг шестой заключается в следующем. Обязательно отправляйтесь в свадебное путешествие, но при этом опоздайте в аэропорт и пропустите свой рейс. Вот что происходит. Все идет гладко, все давно уже сидят за кофе, Потом вы шутки ради спрашиваете. А что, сюрпризов больше не будет? И как раз тут в зал входят двое полицейских и двое мужчин в штатском и арестовывают приятеля вашей лучшей подруги, того самого сбежавшего из тюрьмы. Вы немножко пошатываетесь, но равновесие не теряете. Мурис весь в расстройстве, а маг, которому этот парень явно понравился, едет с Делой в полицейский участок, узнать, не может ли он чем-нибудь помочь. Но вы... «Вас словно клеем прилепило к вашим давно намеченным планам. Эд едет домой за багажом, который вы не хотели целый день таскать за собой по Лондону, а вы с Терезой отправляетесь в ее опрятненький отель, чтобы переодеться в дорожный костюм. Поскольку Эд будет на другом конце города, вы доберетесь до аэропорта на разных такси. Приняв в отеле душ и переодевшись, вы слышите звонок. Звонит Мак и говорит, что его арестовали». Он не говорит за что, но настаивает на том, чтобы вы немедленно приехали в полицейский участок с его британской чековой книжкой, которая находится в Челси, поскольку полиция, а по его мнению это глупость, не принимает залог кредитных карточек. Вы долго колеблетесь, но Мак убеждает вас, что вы вполне успеете в Челси и обратно. Он разводит лирику, мол, неужели вы бросите друга в беде? Говорит, что у вас еще куча времени но что на всякий случай он позвонит своему другу в руководстве Бритиш Airways и попросит задержать рейс. Угу. В защиту Мака скажу лишь то, что, по его словам, он почти договорился с Моррисом насчет биографического фильма его жизни. Вы колеблетесь, потом сдаетесь. Когда вы, побывав в Челси, приезжаете в полицейский участок, то обнаруживаете, что Мак обвиняется в... в курении? «В курине? «Да, в курине и в участке». «Как глупо думаете вы!» Тем не менее, Маг завел ситуацию слишком далеко и продолжает переть вперед. «С каких это пор в этой вонючей каталажке запрещается курить? Неужели никто не видел Суини? Люди всю жизнь курили в таких местах? Черт возьми, куда катится эта страна?» «Вы вручаете ему чековую книжку». Потом спрашиваете Деллу, каким образом полиция разыскала Мориса. Отвечает мак. По его словам, в плющи обидел директор музея Метрополитен и узнал Мориса. Прежде чем уйти, оставив мака и Дел вместе, вы бросаете на Делл взгляд, который должен напомнить ей все то, что вы говорили про мака. И как это связано с возможной потерей вами работы, и как ужасно она себя чувствовала в последний раз, когда он ей не позвонил. И, как вы говорили ей, что маг не способен на постоянные отношения ни с кем, за исключением своего банковского управляющего, но всего этого оказывается слишком много для того, чтобы вместить в один взгляд, да к тому же она и не собирается вникать во все это. Однако времени на что-то большее, чем взгляд, у вас уже нет. Вы бросаетесь к такси. С замиранием сердца вы смотрите на часы, и перед вашим мысленным взором возникает вид хаммерсмитской эстакады, мягко влекущей к себе и пустынный, какой она бывает в пять часов утра в воскресенье утром, когда вы возвращаетесь с ночной оргии. И вы решаете, что у вас куча времени. За 25 пять минут вы добираетесь до стренда. Вроде бы все идет более или менее путем.